Глава, 55. Четверг, 9 марта. Росс въехал в ворот и остановился у шлагбаума. Вышел охранник, и журналист назвал ему свою фамилию. Шлагбаум поднялся. Хантер въехал внутрь и, следуя указаниям охранника, двигался по извилистой дороге, пока не увидел перед собой ряд длинных трехэтажных зданий из красного кирпича, соединенных между собой крытыми переходами. Перед застекленным подъездом между двумя зданиями Очевидно, главным входом была устроена стоянка для посетителей. Роз остановил машину и некоторое время сидел в нерешимости. Итак, зуб измельчат в порошок. Это единственный способ установить его происхождение. Он сделал множество фотографий крупным планом. Да что, если это действительно зуб Христа? Единственная часть его земного тела, оставшаяся на земле. Предмет уникальной исторической важности, и Росс сейчас позволит его уничтожить. Тем не менее, иного выхода нет. Будем надеяться, что хотя бы какую-то часть зуба сохранят. Росс вылез из машины, перекинув сумку через плечо и прошел в здание с табличкой «ATJC – Британская фармацевтическая лаборатория, медицинские товары, товары для здоровья». «Двери отворились автоматически». В просторном холле стояли диванчики, абстрактная скульптура, что-то вроде черного противотанкового ежа, а прямо напротив большая стойка, сияющая золотыми буквами надписью «Добро пожаловать!» За стойкой сидела женщина, к которой направился Рос. «Добрый вечер. Хантер. Меня ожидает Джалин Томас из лаборатории ДНК». Его проводили в комнату ожидания с голыми кирпичными стенами и ковром на полу. Здесь было несколько круглых столов, за каждым по три кресла, обтянутых бирюзовым покрытием. А на дальней стене большие фотографии, изображающие ученых в белых халатах, перчатках, иногда в масках или защитных очках, чем-то занятых в лаборатории. Росс поставил сумку на стол и проверил телефон. Никаких сообщений от Иммоджена. Он снова ощутил укол стыда. Знает же, как она боится. Ладно, быть может, лабораторные исследования покажут, что он гоняется за призраком. На том все и закончится. Напишет в Сэнди Таймс короткую заметку отчокнутым старым ученым, который заставил поверить в свой бред множество людей. Например, тех, что гонялись за ним в Египте? Мистер Хантер? Рос поднял глаза. Перед ним стояла привлекательная женщина лет тридцати шелковистыми черными волосами до талии в ярко-зеленом платье и черных леккенсах. Да. Он встал и пожал ее протянутую руку. Джалин Томас представился на и сел напротив. «Спасибо, что согласились принять меня в такой поздний час». «О, все нормально, не беспокойтесь. По большей части мы сотрудничаем с полицией, так что работаем круглые сутки. Но вы, насколько я понимаю, частный клиент». «Совершенно верно. Могу ли я спросить о конфиденциальности и безопасном хранении ваших данных?» Она улыбнулась. «Чаще всего мы следуем образцы ДНК, полученные с места преступления». Это важнейшие улики, и, разумеется, немало преступников были бы рады их уничтожить. Поэтому все в нашей компании защищено кодами безопасности. Любой образец сразу получает кодовый номер и дальше фигурирует только под этим номером. Даже в том случае, если кто-то вломится сюда, что, впрочем, очень маловероятно, он просто не сможет найти среди множества образцов тот, что ему нужен. Хорошо. Так что вы нам привезли? Мы можем... «Поговорить где-нибудь за закрытой дверью?» – спросил Рос. Джолин провела его в соседнюю комнатку. Рос расстегнул сумку, достал и развернул сперва чашу, потом зуб. «Думаю, обоим предметам очень много лет», – сказал он. «Точнее, много столетий. Возможно, их возраст составляет около двух тысяч лет. Скажите, вы сможете их датировать?» «Нет, датировка образцов мы не занимаемся. Возможно, удастся также определить этническое происхождение» в зависимости от того, в каком состоянии образцы. У нас проводится три типа анализа ДНК. Стандартный, митохондриальный и y «И что это значит?» – спросил Рос. Стандартный анализ дает нам представление о человеке, которому принадлежит ДНК. Именно это обычно требуется полиции, чтобы сузить круг подозреваемых. Митохондриальный – это другой анализ, сложнее. Мы следуем X-хромосому ДНК, женскую хромосому. Она позволяет выяснить происхождение организма, поскольку передается из поколения в поколение без изменений. Без изменений? Верно. Значит, если у кого-то, жившую 2000 лет назад, остались прямые потомки, их можно найти по этой X-хромосоме? Именно. Если только этому не помешают генетические мутации. Такое тоже случается. Наконец, третий анализ. y -KTP. Новая методика делает то же самое, но с мужской Y-хромосомой, исследуют короткие тандемные повторы, локализованные на Y-хромосоме. Однако его результаты не столь надежны, да и баз данных ДНК, основных на этом признаке, пока гораздо меньше. Что именно делает этот анализ? Как я уже объяснил, он аналогичен митохондриальному, только работает не женской хромосомой, а с мужской. Прослеживает определенные признаки, которые в Y-хромосомах остаются неизменными из поколения в поколение. Замечательно. Это, пожалуйста, тоже сделайте. Скажите, сколько буду он должен за все три анализа? Прежде всего, я должна спросить вы, предпочитаете, чтобы наши лаборанты работали с образцами в перчатках или без перчаток? Сам я их голыми руками не трогал, только в перчатках или через ткань. Но не знаю, кто мог трогать их до меня. Понятно, не беспокойтесь. Мы снимем ваш ДНК-профиль и исключим ваши биологические следы, хотя это будет стоить чуть дороже. Не возражаете? Да, пожалуйста. «Тогда я дам образцы на оценку. Ориентировочно все три анализа для двух образцов будут стоить в районе двух тысяч фунтов, плюс еще двести фунтов за исключение вашей ДНК». «Это немного больше, чем мне сказали по телефону, но я понимаю, почему так дорого», — ответил Рос. Джолин задумчиво взглянул на образцы, лежащие перед ним на столе. «С деревянной чашей начнем работу сразу. А вот с зубом будет сложнее. Думаю, вас предупредили, что его придется измельчить в порошок и подвергнуть серии химических процессов». То есть придется полностью уничтожить его? Боюсь, что да, слишком маленький предмет. Другого способа я не вижу. Неужели после анализов ничего не останется? Ну, если пожелаете, можем отдать взвесь. Также можем фотографировать весь процесс поэтапно. Рос не отрывал взгляда от зуба. Если он настоящий, если действительно принадлежал Христу, значит, это важнейший предмет во всей истории христианства. И он, Росхантер, Сейчас распорядится его уничтожить, чтобы доказать его происхождение. А если не решится, никогда не узнает правду. Он в ловушке, что не выбери, потеряешь слишком много. Жалин, если измельчите зуб, вы сможете провести и стандартные анализы, и митохондриальный, и игрекат Да, все три, и никакого другого способа нет. Нет никакой технологии, которая позволила бы определить ДНК, не уничтожая зуб. Такие технологии мне неизвестны. Рос сжал кулаки. По спине его стекали струки пота. «Что же делать? Что же делать?» «Ладно», — сказал он наконец. «Я согласен. Только задокументируйте весь процесс и сделайте фотографии, хорошо?» «Хочу утащить, насколько срочно вам нужны результаты». «Чем быстрее, тем лучше». «Первоначально результаты мы сможем сообщить вам в течение сорока восьми часов. Это подходит?» Вполне. Джалин положила перед ним стопку бумаг и Рос принялся их заполнять.